9 -3. Пока в ванной шумит вода, быстро переодеваюсь в домашнее платье в виде простой удлиненной майки, доходящей до середины бедер, закалываю волосы в небрежную высокую кичку на макушке, будто случайно оставляя пару вьющихся прядей у виска, и иду на кухню. Есть совсем не хочется, но надо же как-то оправдать здесь свое пребывание. Просто сидеть и ждать, пока Сашка выйдет из душа, кажется мне так себе вариантом. поэтому распахиваю холодильник, раздумывая, чтобы такого схомячить. И застываю от неожиданности. Столько продуктов у меня не было никогда. Овощи, фрукты, нарезки какие-то, штук пять видов кисломолочных продуктов и даже вариантов сыра целых три. Сашка что, готовится к празднованию здесь Нового года? Так он вроде бы только через неделю. Лезу в морозилку ради интереса. Там все забито тоже. Да, в основном мясо на любой вкус, но и мешок пельменей и рыба тоже присутствуют. Возвращаюсь к верхнему отделению и выуживаю со второй полки, отодвинув сырную голову, свой сиротливый йогурт. Надо с Лютиком как-то договориться о выделении мне отдельного места в холодильнике, иначе я просто устану там что-то искать, разгребая гору его продуктов. Отворачиваю крышку питьевого йогурта и плюхаюсь в ближайшее кресло-мешок. Перед глазами так и стоит забитый до отказа холодильник. В последний раз я видела такой дома. И у меня какие-то очень семейные ассоциации с таким количеством продуктов. Ассоциации, которые я невольно переношу в эту квартиру, на нас. Это уже совсем бред, Лиза. Сашка появляется на кухне минут через пять. разнося по комнате едва уловимый шипровый аромат мужского геля для душа и тепло распаренного чистого тела. И опять в одних штанах. Конечно. Пялюсь на его порозовевшую кожу на груди, прикусив губу. Не выдерживаю. «Давай договоримся полуголыми не ходить», — поднимаю на него хмурый взгляд. «Нервирует?» — криво улыбается. «Да», — не вижу смысла отрицать. «Ладно», — хмыкает Лютик. и снова выходит из кухни. Возвращается в черной свободной майке и смотрит с ироничным вызовом на меня. «Ты про Егора хотела узнать?» но ну, я с ним разобрался. Он сказал, что за декабрь ты заплатила и что больше тебя не побеспокоит. Так что не переживай. Если что, мне просто сразу звони». Сказав это, Сашка раскрывает холодильник и устремляет на забитые полки задумчивый взгляд. «Саш, а откуда у него документы вообще были на квартиру?» Залезаю с ногами в кресло-мешок, наблюдая за ним. «Так он раньше был одним из собственников. Это наследственная квартира, доставшаяся мне от семьи отца. Долю Егора я выкупил этим летом. Ключи у него были, потому что он помогал смотреть за бригадой, делающей ремонт. Откуда я знал, что он додумается дубликат сделать? Хотя должен был догадаться. Вот так». Высказав все это в распахнутый холодильник, Сашка достает оттуда целого цыпленка. «Лис, курицу с картошкой будешь?» Переводит на меня вопросительный взгляд. «Готовить?» Скептически выгибаю бровь. «Он что, забил холодильник в надежде, что повара себе дома завел?» «Есть! Готовить я уж как-нибудь сам!» Фыркает в ответ. «Я немного теряюсь от такого заявления. Знаешь, я решила, мы сошлись на том, что питание у нас отдельно». «Не думаю, лис, что ты сильно объешь меня за три недели», – отмахивается на это Лютик, начиная обмывать тушку цыпленка под холодной водой, а потом мне достается хитрый взгляд из-за плеча. «И буду очень благодарен, если сообразишь салат. Я там у тебя айсберг видел». На это я не выдерживаю и смеюсь. Есть такие люди, легкие, нелегкомысленные, а именно вызывающие в тебе чувство веселья, доверия, полета – Сашка, вот из таких. Тяжело злиться, тяжело помнить о плохом. Хочется отдаться моменту, улыбаться, переглядываться, болтать. Возможно, это профессиональный навык. Он ведь говорил, что инструктор, и я буквально вижу, как играючи ему удается организовывать вокруг себя всю группу и задать нужную атмосферу. Он будто и мной сейчас исподваль манипулирует, заставляя себя отпустить. Шашками, шашками, шашками. И ты уже на краю. Ну, если мой айсберг единственное, на что ты претендуешь, то так и быть, милостиво соглашаюсь, хитро улыбаясь в ответ. Только мне надо курсовую отредачить. дай мне час. На словах «единственное, на что претендуешь» Сашкины глаза как-то очень масляно вспыхивают, и то, что вслух он никак не реагирует, только еще больше добавляет двусмысленности его выражению лица. Будто чувствительный укол, мимолетная неловкость, но я стряхиваю с себя это ощущение. Внешне ведь все так по-дружески, что мне начинает казаться, что все его неуловимые намеки и взгляды – это только в моей голове. Просто он мне нравится. Сильно. И я выдумываю то, чего нет, а Лютик искренне старается установить в доме дружескую бесполую атмосферу, не напрягающую никого. «Нет, час нет», – категорично возражает тем временем Саша, включая духовку. «Я сейчас уже поставлю курицу, так что у тебя 55 минут. Я справляюсь за двадцать. Распечатываю готовую курсовую, подхватываю свой ноут, блокнот, ручку и бегу к Сашке на кухню обратно. Меня тянет как магнитом туда. По всему дому уже разносится аромат запекаемой курицы – Плывут звуки записи живого концерта «Мьюз», включенного на телевизоре, и Сашка, сгорбившись над раковиной, подпевая себе под нос, чистит картошку. Когда я вижу всю эту картину, застываю на пороге. Внутри так трепетно и тепло, что мне даже страшно вдумываться, почему именно так. Сашка отвлекается от картошки и поднимает на меня взгляд из-под лобья, собирая на лбу морщинки. «Что, уже все? У тебя еще полчаса?» В ответ только руками развожу и прохожу на кухню, прижимая к груди свой ноут. «А, забыл! Ты же у нас отличница, да?» — хмыкает Сашка, следя за мной взглядом. А потом кивает на бокал рядом с собой. «Вина? Давай!»